Глава 15. Тень РАЛЬСТОНА Что-то плясало, дрожало передо мной. У него не было формы, но был голос. Голос повторял снова и снова: "Доход, «Да берегись доход, да Алан, берегись доход, да освободи меня, Алан, но берегись доход, да Алан, освободи меня" от собирателя, от черноты. Я попытался сосредоточиться на этом пляшущем существе, но тут что-то ярко вспыхнуло, и существо растворилось в этом сверкании и пропало. Только когда я отвернул голову, я снова увидел это нечто, пляшущее и дрожащее в сиянии, как муха в паутине. Но голос, голос я узнал. Нечто танцевало и дрожало, становилось больше, но никогда не приобретало определенную форму. Становилось меньше, но по-прежнему оставалось бесформенным. Летучая тень. Захваченная паутиной яркости. «Тень!» — нечто шептало. «Собиратель, Алан, Собиратель в пещере! Не позволяй ему съесть меня! Но берегись, берегись худ Освободи меня, Алан, Освободи! Освободи!» — голос Ральстона. Я встал на колени, присел, опираясь руками в пол, устремив взгляд на свечение, стараясь рассмотреть это дрожащее бесформенное нечто, говорившее голосом Ральстона. Свечение сжалось, как зрачки капитана Бриттис, и стало ручкой двери, медной ручкой, блестящей от рассвета. На ручке муха, синяя муха, муха, питающаяся падалью, ползет по ручке и жужжит. Голос Ральстона превратился в это жужжание. Только синяя муха, жужжащая на блестящей дверной ручке. Муха поднялась с ручки, облетела меня и исчезла. Я с трудом встал на ноги и подумал, то, что ты со мной сделала на яхте доход, да первоклассная работа. Посмотрел на часы начало седьмого. Зал тих и спокоен, никаких теней. В доме ни звука. Казалось, он спит, но я ему не доверял. Бесшумно закрыл двери. Вверху и внизу двери большие задвижки. Я закрыл их. В голове странная пустота, и я не очень хорошо вижу. Подошел к окну и вдохнул чистый утренний воздух с запахом моря. И от этого почувствовал себя лучше. Повернулся и осмотрел комнату. Она огромна. Стены покрыты деревянными старинными панелями. Шпалеры, выцветшие за столетия. Кровать тоже старинная, резного дерева под пологом. Комната какого-нибудь замка в Британии, а не в имении и в Новой Англии. Слева шкафчик, такой же старинный, как кровать. Я открыл ящик. На платках лежал мой пистолет. Я смотрел его. В магазине ни одного патрона. Я недоверчиво смотрел на него, я же помню, что когда укладывал его в саквояж, он был заряжен». И неожиданно отсутствие патронов связалось с бездействующим фонариком, не включающимся электричеством, странной сонливостью, и тут я проснулся по-настоящему. Положил пистолет в ящик и лег в кровать. У меня теперь не было ни малейших сомнений, что мое оцепенение объяснялось неестественными причинами. Неважно, было ли это внушением со стороны дохуд, или она дала мне за лень, чем какой-то наркотик, мое состояние не было естественным. Наркотик. Я вспомнил слабый наркотик, которым владеют тибетские ламы, и они называют его хозяин воли. Он снижает сопротивляемость гипнозу и делает мозг открытым к восприятию гипнотических команд и галлюцинаций. И я сразу понял поведение и внешность людей на яхте и в доме. Они все получали какой-то наркотик, действовали и думали только так, как приказывали им мадемуазель и ее отец. Я был окружен человеческими роботами. Созданиями, отражениями, копиями декироделей. А что если я и сам могу попасть в такое рабство? Чем больше я думал, тем больше верил в свою догадку. Я попытался вспомнить вечерний разговор с декироделем. Не смог. Но у меня сохранялось впечатление, что я выдержал это испытание успешно. Что та, другая часть моего существа не позволила мне допустить ошибку. И я почувствовал удовлетворение и вдруг я ощутил на себе чей-то взгляд. За мной следят. Я лежал лицом к окну. Глубоко, как во сне, вздохнул и повернулся, закрывая лицо рукой. Под ее укрытием чуть приоткрыл ресницы. Через мгновение из-под шпалеры показалась белая рука, отвела шпалеру в сторону и в комнату вошла до худ. Пряди ее спускались до талии, на ней тончайшее негляже, и она невероятно хороша. Беззвучно, как одна из ее теней, она подошла к кровати и остановилась, глядя на меня. Я заставлял себя дышать ровно, как будто крепко сплю. Она была так хороша, что мне это удавалось с трудом. Она подошла еще ближе и склонилась ко мне. Я почувствовал, как ее губы легко коснулись моей щеки, как поцелуй мотылька. И вдруг так же неожиданно я понял, что она ушла. Открыл глаза. В комнате другой запах, незнакомый, смешивался с запахом моря. Он действовал бодряще. Вдохнув его, я почувствовал, как мое оцепенение рассеивается. Я сел, совершенно не испытывая сонливости, на стороже. На стольке у кровати мелкое металлическое блюдо. На нем груда листьев, похожих на листья папоротника. Они дымятся, и этот дым и пахнет так бодряще. Я прижал к листья, дым и запах исчезли. Очевидно, это противоядие от состояния оцепенения. И столь же очевидно, никто не сомневается, что я спал без пробуждений всю ночь. И, возможно, пришло мне в голову. Зал, заполненный тенями и муха на дверной ручке, жужжащая голосом Ральстона. Все это лишь производная наркотика, воздействие на подсознание, фантастически искажавшее окружающую действительность и навязывавшее эти искажения сознанию. Может, на самом деле я всю ночь проспал? Может, мне только снилось, что я выходил в полный тенями зал, бежал из него и спрятался за дверью, и пение мне только приснилось? Но если нет ничего чего мне нельзя было бы увидеть и услышать, зачем тогда меня закутали в это сонное одеяло. Но в одном я был уверен. Мне не приснилось, что доход заходила в мою комнату с листьями. А это означает, что я реагировал не совсем так, как они рассчитывали, иначе я не проснулся бы и не увидел ее. Счастливая для меня ошибка, каковы бы не были ее причины. Если усыпление повторится, я смогу использовать листья. Я подошел к шпалере и поднял ее. Никаких следов отверстия. Стена внешне сплошная. Конечно, есть какая-то потайная пружина, но я решил не искать ее. Открыл дверь. Задвижки на ней также гарантировали уединение, как стена комнаты, у которой три остальные стены отсутствуют. Взял оставшиеся листья, положил их в конверт и сунул в кобуру Маккенна. Потом выкурил, спал десятка сигарет и добавил их пепел к кучке на блюде. Столько пепла было бы, если бы все листья сгорели. Может, никто и не стал бы проверять, но кто знает. Семь часов. Нужно ли мне одеваться и вставать? Через сколько времени должно подействовать противоядие? Я не знал этого и не хотел допускать ошибки. Спать подольше гораздо безопаснее, чем проснуться слишком рано. Я снова лег. И действительно уснул. Честное и без сновидений. Когда я проснулся, кто-то выкладывал мою одежду. Лакей. Блюдо с пеплом исчезло. Было пол девятого. Я сел, зевнул, и лакей с древней покорностью сообщил, что ванна для владыки Карнака готова. И о чем бы ни думал владыка Карнака, это сочетание древнего роболепия и современных удобств заставило меня рассмеяться. Но никакой ответной улыбки не последовало. Лакей стоял, склонив голову обязаны делать только строго определенные вещи. Улыбки не входили в его приказ. Я посмотрел на невыразительное лицо, на пустые глаза, которые, кажется, совсем не видят ни меня, ни окружающего мира, глаза человека из другого мира. Но каков это другой мир, у меня не было ни малейшего представления. Я набросил на пижаму халат и закрыл дверь за лакеем. Потом снял кабуру Маккенна и спрятал ее, прежде чем выкупаться. Вымывшись, я отпустил Лакея. Он сказал, что завтрак будет готов в начале десятого и, поклонившись, ушел. Я подошел к шкафчику, взял свой пистолет и осмотрел его. Патроны на месте. Больше того, все запасные патроны тоже на месте и лежат в прежнем порядке. Может, мне приснилось, что их не было? Мне в голову пришло неожиданное подозрение. Если я не прав, объясню случайностью. Я подошел с пистолетом к окну, направил его в море и нажал курок. Резкий щелчок от взрыва капсюля. Ночью из патронов извлекли порох, а потом во время моего предутреннего сна пистолет с пустыми патронами вернули на место. «Что ж», — подумал я мрачно, «еще одно предостережение без всякой жужжащей мухи и положил пистолет обратно». Потом спустился к завтраку, холодный от гнева и намеренный при случае его проявить. «Мадемуазель ждала меня...» прозаически читая газету. Стол был убран на двоих, поэтому я решил, что и отец занят в другом месте. Я взглянул на дохут, и, как всегда, восхищение и нежность стали бороться с гневом и ненавистью. Она была красивее, чем когда-либо раньше, свежее, как росистое утро, кожа чудо, глаза ясные, с оттенком скромности, совсем не похожа на ведьму и убийцу. Чистая. Она опустила газету и протянула мне руку. Я с иронией поцеловал ее. «Надеюсь, вы хорошо спали, Аллан. Как раз нужный оттенок домашности. Но почему-то меня это раздражало. Я сел, расстелил на коленях салфетку. Хорошо, да худ Только прилетала большая синяя муха и стала шептать мне. Глаза ее сузились, и я заметил, как она вздрогнула. Потом опустила глаза и рассмеялась. «Вы шутите, Алан? вовсе нет». Большая синяя муха, она жужжала и шептала, жужжала и шептала. Она негромко спросила. «И о чем же она шептала, Алан? «Она советовала опасаться вас, да худ. Она по-прежнему спросила. «Значит, вы не спали?» Вспомнив об осторожности, я рассмеялся. «А разве бодрствующим шепчут мухи?» «Я крепко спал и видел это во сне, несомненно». «А голос вы узнали?» Она неожиданно посмотрела прямо мне в глаза. Когда услышал, мне показалось, что узнала, но проснувшись, забыл. Она молчала, пока слуга с пустым взглядом расставлял перед нами еду. Потом устало сказала: "Уберите меч, Алан. Сегодня он вам не нужен. И я сегодня не вооружена. Прошу вас об этом. Сегодня можете мне верить". Обращайтесь со мной сегодня только как с человеком, который вас любит. Сделайте, Алан. Сказано было так просто, так искренне, что гнев мой исчез, а недоверие ослабло. Впервые я почувствовал жалость. Она сказала, «Я даже не прошу вас, чтобы вы делали вид, будто любите меня». Я медленно ответил, «Трудно не полюбить вас, доход». Да Ее филетовые глаза затуманились слезами. Она сказала «Я сомневаюсь». Я сказал «Уговор». «Сегодня утром мы встретились впервые. Я о вас ничего не знаю, доход, и сегодня вы для меня только та, какой кажетесь. Возможно, к вечеру я буду вашим рабом». Она резко ответила «Я просила вас оставить ваш меч, но я хотел сказать только то, что сказал». Никаких намеков. И тут же вспомнил голос, который потом стал жужжанием мухи. «Берегись, берегись дохуд, Алан, берегись доход!» Подумала, о людях с пустыми глазами, рабах ее и ее отца. Я искренне сказал, не имею никакого понятия, о чем вы, доход, честно. Я хотел сказать то, что сказал. Казалось, она мне поверила. И на этой основе, достаточно пикантной, если вспомнить, что происходило между нами в Нью-Йорке и Древней Мысе, завтрак продолжался. Доход да был очаровательна. К концу я понимал, что опасно близок к тому, чтобы думать о ней так, как она того хочет. Мы не торопились и кончили в одиннадцать. Она предложила прогулку по поместью, и я с облегчением пошел переодеваться. Пришлось несколько раз щелкнуть пистолетом и взять листья из кобры Маккенна, чтобы очистить мозг от обезоруживающих сомнений. Доход умеет добиваться своего. Когда я спустился вниз, доход ждала меня в костюме для верховой езды. Волосы вокруг головы, как шлем. Мы пошли к конюшне. Здесь находилось десяток первоклассных лошадей. Я поискал черного жеребца. Не увидел, но один бокс был пуст. Я выбрал чалого жеребца, а доход длинноногого Гнедова. Я больше всего хотел увидеть Каменный сад для Кираделя, но не увидел. Мы неторопливо прошлись по хорошо ухоженной трассе для верховой езды. Иногда виднелось море, но чаще скалы и деревья закрывали его. Своеобразная местность, и очень хорошо приспособленная для одиночества. Наконец мы подъехали к стене, повернули и поехали вдоль нее. проволочное заграждение охраняло ее вверх. И мне показалось, что провода находятся под напряжением. Лаяс не мог здесь перелезть через стену. Я подумал, что, может, он не только получил, но и преподал урок. У стены и там и тут стояли невысокие смуглые люди. У них были дубины, но я не мог определить, есть ли другое оружие. Когда мы проезжали, они кланялись. Мы приблизились к массивным воротам, охраняемым гарнизоном из нескольких человек. Проехали мимо и оказались на широком длинном лугу, усеянном низкорослыми кустами, похожими на присевших людей. Мне пришло в голову, что здесь несчастный Лая встретился с собаками, которые не собаки. При свете солнца, на свежем воздухе, в возбуждении верховой прогулки этот рассказ терял свою достоверность. Но все же вид у этого места пугающий и зловещий. Я мимоходом сказал об этом доход. Она со скрытой насмешкой посмотрела на меня и спокойно ответила, «Да, но здесь хорошо охотиться». И поехала дальше, ничего не сказав о том, что это за охота. А я не спросил. Что-то в ее ответе восстановило мою веру в рассказ Лаяса. Мы подъехали к концу стены, и, как и говорил Маккен, она была встроена в скалу. Большая скала закрывала вид на то, что находилось дальше. Я сказал, «Я хотел бы посмотреть сверху». Прежде чем она смогла ответить, спешился и стал взбираться на скалу. С вершины был виден открытый океан. В нескольких сотнях ярдов от берега в небольшой лодке сидели два рыбака. Увидев меня, они подняли головы, и один стал опускать ручную сеть. Работа Маккенна. Я спустился и присоединился к доход. Спросил, «Не хотите ли проехаться за воротами галопом? Я бы хотел осмотреть окрестности». Она поколебалась, затем кивнула. Мы повернули назад, проехали через ворота и оказались на сельской дороге. Немного погодя, мы увидели старинный дом в стороне от дороги среди больших деревьев. От дороги его отделяла каменная стена. У ворот стоял Маккен. Он невозмутимо смотрел, как мы подъезжаем. Да худ проехала, не взглянув на него. Я отстал на несколько шагов и, проезжая мимо Маккена, бросил карточку. Я надеялся на такой случай, и потому заранее написал. Что-то тут очень плохое, но доказательств пока нет. Примерно тридцать человек, думаю, все вооружены. За стеной проволочное заграждение под напряжением. Догнал мадемуазель, и мы проехали еще с милю. Она остановилась и спросила, достаточно видели? Я ответил, да. И мы повернули назад. Маккен по-прежнему стоял у ворот, как будто и не двигался но бумаги на дороге не было. Охранники увидели нас и открыли ворота. Тем же путем мы вернулись к дому. Доход раскраснелась от езды. Она сказала, «Я выкупаюсь. Линч на яхте». «Отлично», — ответил я. «Надеюсь, после него мне не захочется спать, как вчера». Глаза ее сузились, но мое лицо оставалось невинным. Она улыбнулась. «Не захочется, я уверена. Вы привыкаете". Я мрачно заметил. — Надеюсь. За обедом вчера я был ужасно скушен. Она снова улыбнулась. — Вовсе нет, вы очень понравились моему отцу. И со смехом ушла в дом. Я был очень рад, что понравился ее отцу. Абсолютно восхитительная морская прогулка с абсолютно восхитительной девушкой. Только когда один из членов экипажа... При нашем приближении встал на колени, ощутил я зловещее нижнее течение, а потом обед с Дикераделем и его дочерью. Разговор с Дикераделем был настолько интересен, что я забыл о том, что я пленник. Я обсуждал с ним то, что хотел обсудить в тот вечер, когда Бил попросил меня ни с чем не соглашаться. Иногда манеры Дикераделя раздражающе напоминали манеры Верховного Жреца, обучающего новичка самым элементарным вещам. Он принимал, само собой, разумеющимися такие факты, которые современная наука считает мрачнейшими суевериями, он же считал все это доказанным на опыте. Но знания его были огромными, а ум острым. И я удивлялся, как можно за одну короткую жизнь узнать так много. Он говорил о враге Азириса, черном Тифоне, которого египтяне также называли Сетом Рыжеволосым. Рассказывал об оливсинских и дельфийских мистериях, как будто сам был их свидетелем. Описывал их в мельчайших подробностях, да и другие, более древние и страшные обряды, давно погребенные в взгнивших от времени храмах. Злые тайны Шабаша были открыты для него. Однажды он заговорил о преклонении перед Корой, дочерью, известной также как Персифона, Диката и под множеством других, уходящих в бесконечную цепь веков имен, женой Аида, царицей теней, чьими дочерями были Фурии. Я рассказал ему, чему был свидетелем в Дельфийской пещере, когда христианский священник с душой язычника пробудил кору. И я видел, как величественная, ужасная фигура появилась в клубах дыма от жертвы на древнем алтаре. Он слушал внимательно, не прерывая, как будто для него рассказ этот знаком. Спросил, а она приходила к нему раньше? — Не знаю, — ответил я. Он сказал, обращаясь непосредственно к мадемуазель. Даже если и так, тот факт, что она явилась доктору Карнаку, весьма многозначителен. Это доказывает, что он... Дахут прервала его, и мне показалось, что в ее взгляде было предупреждение что он приемлем». «Да, отец», — Декерадель рассматривал меня, — «весьма полезный опыт. В его свете и в свете других обстоятельств, которые вы нам поведали, я удивляюсь, почему вы были так враждебны к этим идеям в тот вечер, когда мы впервые встретились?» Я ответил прямо. «Я был пьян и готов спорить с кем угодно». Он оскалил зубы, затем открыто рассмеялся. «Вы не боитесь говорить правду!» «Не боюсь ни в пьяном, ни в трезвом виде», — согласился я. Он молча рассматривал меня, потом проговорил, скорее обращаясь к самому себе, чем ко мне. «Не знаю. Возможно, она права. Если б я мог доверять ему, это бы нам дало многое. У него есть любопытство. Но есть ли храбрость?» Я рассмеялся и смело заявил. Если бы у меня ее не было, разве я был бы здесь? Совершенно верно, отец. Да худ зло улыбалась. Декирадель хлопнул по столу рукой, как человек, принявший решение. «Карнак, я говорил вам об эксперименте, которым сейчас занят. Вместо того, чтобы быть зрителем, вольным или невольным, или не зрителем, как я решу. Он помолчал, чтобы до меня дошла скрытая угроза. Я приглашаю вас проводить этот эксперимент со мной. У меня есть основания считать, что если эксперимент удастся, он щедро вознаградит нас. Мое приглашение не бескорыстно. Я признаю, что не достиг еще полного успеха в своем эксперименте. Я получил результаты, но это не то, на что я надеялся. Но то, что вы рассказали о коре, доказывает, что вы не препятствие для материализации этого существа, этой власти или присутствия как вы предпочтете. Оно сможет воплотиться, неведомая энергия придаст ему форму, оно станет ощутимо для людей в соответствии с доступными для людей законами. К тому же в вас древняя кровь Карнака и древние воспоминания вашей расы. Возможно, я упустил некоторые важные подробности, которые ваша стимулированная память сохранила. Возможно, в вашем присутствии это существо, которое я хочу воскресить, появится во всей своей мощи. «И совсем? Что значит для нас эта мощь?» «А что это за существо?» — спросил я. «Вы сами его назвали. Оно в многочисленных формах появлялось. В алкар древнего Карнака, как приходило в храмы моего народа за века до Иса и до того, как были подняты камни Карнака. Собиратель в пирамиде. Если я и почувствовал холодок на спине, он этого не видел. Я ожидал этого ответа и был к нему готов». Я долго смотрел на доход, чтобы он, как и надеялся, истолковал этот взгляд по-своему. Потом тоже хлопнул рукой по столу. Радель, я с вами. В конце концов, разве не ради этого я сюда пришел?»